Глава двадцать третья. Раиса Павловна Салоушкина очень жалела, что ее супруг отправился в гости к своему взрослому сыну с ночевкой, то есть она, конечно, понимала, что каждый сын имеет право на отца, а внуки на дедушку, и никогда не возражала против того, чтобы муж покинул ее на денек другой. Честно говоря, совсем неплохо было немножко отдохнуть от семейной идилии в одиночестве. Увы, на сей раз одиночества не получилось. Предприимчивая Катерина Максимовна использовала временное отсутствие Валентины Ивановича, чтобы организовать у Солошкиных конспиративную квартиру. Ни к себе домой, ни на дачу, куда ее сослали потерявшие терпение родственники, вольнолюбивая Катерина Максимовна возвращаться не желала. Она оккупировала кухню соседей и в разговорах с удрученной Раисой Павловной именовала ее не иначе, как «наш штаб». Штабная пенсионерка Солушкина считала часы до возвращения супруга и от расстройства в огромных количествах поедала торт, купленный Катериной Максимовной. Торт был вкусный, он один отчасти примирил Раису Павловну с суровой действительностью. Сама Катерина Максимовна торт не ела, ссылаясь на необходимость немного отдохнуть от гастрономической экспансии «Сына кулинара», Она положила перед собой на стол мобильник внучки и пришпилила его к клеенке, пронизывающим взором циркового гипнотизера, чтица мыслей на расстоянии. Напряженным шепотом, нешуточно пугающим нежную Раису Павловну, Катерина Максимовна заклинала. «Позвони мне, позвони, позвони мне, ради бога! Через время протяни!» Тонким голосом подхватила Раиса Павловна, узнав песенный хит конца прошлого века. «Голос тихий, глубокий!» Дирижируя, она взмахнула чайной ложечкой, и обе старушки дружно в голос взвыли с вековечной бабьей тоской. «Если я в твоей судьбе ничего уже не значу, я забуду о тебе!» Гордо возвестила баба Рая. «А вот это фигушки не забуду!» А рэповым речитативом вставила Катерина Максимовна и требовательно рявкнула припев. «Позвони мне, позвони!» И мобильник, впечатленный этим выступлением слаженного дуэта пенсионерок, зазвонил «Да как!» Всего за 20 минут пришло 5 звонков. Мудрая Катерина Максимовна принимать их не спешила, сначала смотрела, кто звонит, вернее, смотрела Баба Рая, потому что ее подружка оставила думачки для чтения и с трудом разбирала мелкие буквы на дисплее. «Катя», — прочитала Раиса Павловна, «какая Катя?» «Не я». Коротко ответила Катерина Максимовна, и нажатием кнопочки напрочь отказала неизвестной Кате в общении. «Люся», Люся" — прочитала Раиса Павловна, приспустив очки на кончик носа. «Люся, это кто?» «Не знаю, но это не важно», — рассудила Катерина Максимовна, проигнорировав и этот вызов. «Важно, что Люся не мужчина». И потом я точно помню номер, с которого звонил тот тип. Сергей обозначился как «неизвестный». Неизвестный позвонил пятым, после Кати, Люси, папы и Макса, ни с одним из которых Катерина Максимовна говорить не пожелала. А вот неизвестного она томить не стала, сразу же отозвалась, хрипловато от волнения, но бодрым «Алло». «Что у тебя с голосом, Инка? Простудилась?» — скороговоркой спросил Денис Кулебякин. Сообразив, что неизвестным оказался внучкин жених, коварно позвонивший Инке с одного из многочисленных кабинетных телефонов, Катерина Максимовна немного смутилась, но в том, что она не Инка, не призналась и только растерянно покашляла. «Тебе бы горячего вина выпить и в постель, да не время сейчас», — посетовал Денис. «Это точно», — пробормотала баба Катя, для которой винопостельные постельные времена закончились лет двадцать тому назад. «Рановато, пожалуй», — с оживлением подумала она, встревоженная ласковым мужским голосом. С беспокойством и одновременно с интересом Катерина Максимовна ждала развития постельной темы, но Денис вдруг резко сменил курс и задал совершенно неожиданный вопрос. «Что там бабка ваша натворила? Ты в курсе?» «Что?» Окончательно растерялась упомянутая бабка и дернулась, толкнув стол и расплескав чай, который только-только в третий раз налила себе в чашку лаком Раиса Павловна. Сдобный локоток бабы Раи оказался в горячей луже, а шпаренная старушка возмущенно пискнула и тут же зажала себе рот, принужденная к молчанию бешеным взглядом Катерины Максимовны. «Похоже, ваша старуха вляпалась в мокруху», — сообщил Денис. «Где она? Я хочу с ней поговорить. Немедленно!» Катерине Максимовне, наоборот, мигом расхотелось продолжать разговор, и она не придумала ничего лучшего, как выключить телефон. Заметив это, Раиса Павловна перестала сдерживаться и взвизгнула в полный голос. Кто-кто, а она в прямом смысле вляпалась в горячую чайную макруху и глубоко в этом раскаивалась. «Катя, кто это был? Неужели он? Маньяк?» Баюкая локоть плачущим голосом, спросила она подружку та остановившимся взглядом смотрела на безмолвствующий телефон и шевелила губами наоборот ответила катерина максимовна имея в виду что поступивший звонок был от антипода преступника полномочного представителя правоохранительных органов она окинула оробившую подружку суровым инквизиторским взглядом и потребовала ты чай то вытри ага Раиса Павловна поспешно прошлась по столу тряпочкой, истребляя желтую лужу. «Так лучше?» — не ответив ей, Катерина Максимовна распространила собственные локти на осушенные территории и забарабанила по столу пальцами в такт своим мыслям. Мысли прыгали и кувыркались, как цирковые эквилибристы, и пальцы пианистки Кэт выбивали такую тревожную дробь, что малодушная Рейса Павловна отказалась от мысли хлебнуть еще чайку и предпочла выпить валериановых капель. Интуиция безошибочно подсказывала ей, что Марлизонский балет вступил в стадию неконтролируемого развития.